«Александр Кронос, Эйгор, в топях», читает Мироненко Юрий. Интерлюдия первая. «Объясни еще раз, Тадеш, ты хочешь поднять мятеж в своем княжестве?» Спашин, которому был адресован вопрос, шикает на собеседника. «Тише, ты хочешь, чтобы нас всех сдернули? «И это не мятеж, я просто хочу вернуть своей семье то, что ей принадлежит по праву». За дверью купе, в котором размещается компания студентов, кто-то проходит, и взгляды всех присутствующих машинально обращаются на вход. Как только звук шагов замолкает, Мэйя Коннорс иронично хмыкает, шепотом озвучивая свою точку зрения. Это классический лозунг мятежников на все времена. «Никто же не кричит, я хочу себе власти!» У любого находится какое-то оправдание, из-за которого он едва ли не вынужден за эту самую власть цепляться и бороться, проливая реки крови. От защиты подданных до какой-нибудь архаичной древности. Тадеш устало вздыхает. «Вы все сами отправились со мной, верно? И понимали, что мы едем не развлекаться. Побег из хеница уже серьезный проступок сам по себе. За нами отправят магов, чтобы найти и стереть память. Единственный способ этого избежать — стать для них самих слишком серьезным противником. Мрачный шатен, что задавал самый первый вопрос, переглядывается с бывшей журналисткой. «Послушай, я не против стать тем, кого будут опасаться университетские маги. Но, кажется, ты забыл, что мы просто студенты первого курса». «И хватит одного занюханного лаборанта, чтобы раскатать нас в тонкий кровавый блин!» На лице Спашина появляется легкая улыбка. «У меня есть пара секретов, которые помогут нам избавиться от присяги, данной хёницу, заодно освоив кое-что новое из магической науки». Чуть помолчав, продолжает. «Если быть более точным, это совсем не мои тайны» скорее уж моей семьи и ее союзников. И никто не предполагал, что их придется пустить в дело так скоро. По плану, я должен был закончить университет, вернувшись назад полноценным магом. Но ситуация, как вы знаете, изменилась. Пришлось ускориться». Сидящий в углу тощий паренек удивленно хмыкает, а Конорс задумчиво интересуется – «То есть ты изначально собирался организовать восстание и отколоться от империи?» Покосившийся на нее спашен. несколько секунд угрюмо молчит, после чего разворачивается к девушке всем телом. «Зачем ты поехала со мной, Мэйя? Не за тем ли, что у меня есть решение нашей общей проблемы?» Та, ничуть не смутившись, сверлит парня взглядом. «Именно поэтому. Но ты не предупреждал, что твое решение...» включает в себя открытое выступление против империи и нарушением правил университета. Парень усмехается. «Правил? Думаешь, с ними еще стоит считаться после того, что случилось? Где сейчас наш старый ректор, скажи мне? Мертв? В бегах? Что сделает с съенницам его преемник?» Потупившаяся девушка на момент опускает глаза. «Согласна. В университете полный бардак» хотя он долго казался плотом спокойствия. Но рано или поздно все наладится. Уверена, стольк жив, и он сможет с этим разобраться. Хмыкнувший Тадеш удрученно покачивает головой. «Где ты там работала репортером? Золотой птице? Скажи, вы слышали что-то о плаче? И договоре между ним и магами, который формально называют соглашением между Хённицем и Сторном Эйгором». Заинтересовавшись, девушка подается вперед и взмахом руки прерывает шатена, что порывается задать какой-то вопрос. «У нас были совсем крохи информации, слухи, которые было нельзя проверить на достоверность. Причем тут он?» Покосившись на дверь купе, он понижает голос настолько, что его едва слышно. «Единственный, кто мог так быстро захватить власть в человек-палача». А это значит, что столько ни с чем не разберется. Он либо мертв, либо спасает свою шкуру, забившись на самое дно. А университет очень скоро с головой окунется в войну. Другой причины действовать настолько открыто я не вижу. Девушка молча смотрит на него, ожидая продолжения, и вздохнувший парень объясняет дальше. «Кионец уже не станет прежним». На ближайшее время его преподаватели превратятся в офицеров и солдат. А когда все закончится, мир, без всяких преувеличений, изменится. Скептически слушающий его шатен, откидывается на спинку своего сиденья, разводя руками. «Откуда у тебя столько пафоса?» «Ну да, идет война. Но что такого критичного поменяется, когда она завершится и будет ясен победитель?» Несколько мгновений помолчав, Уроженец Восточного Княжества с некоторой печалью начинает излагать. «Хочешь знать, что изменится, Свальд? Во-первых, это необычный конфликт из-за власти над Империей. Основные игроки все еще скрыты, а те, кого ты видишь, лишь марионетки, отыгравшие свою роль. Студент, которого он назвал Свальдом, не может сдержать усмешки. «Ты сейчас назвал Морну и Рихта Эйгора марионетками?» Людьми, что подчиняются чужим приказам. Все происходит несколько тоньше. Никто не отдает им команд. Но они все равно следуют чужой воле. Не уверен насчет Морны. Думаю, по замыслу организаторов этого громадного представления, она должна была давно погибнуть. Впрочем, и сейчас все указывает на то, что дочь Ланца продержится недолго. Одно выигранное сражение не означает победы в войне. Шатен открывает рот, собираясь ответить, но спашен его перебивает. Схоры и подгорный народ истреблены не до конца. Их остатки и общины разбросаны по всей империи. Старая магия, знания, недоступные людям, скопленные за эти столетия деньги — у них есть все, чтобы действовать максимально эффективно. Теперь к разговору присоединяется четвертый человек, находящийся в купе. Тощий паренек раньше сидевший в углу и только слушавший беседу. скорые и подгорные. Считаешь, что за всем этим стоят они?» Неформальный лидер компании переводит на него взгляд. «Я скажу тебе то, во что сложно поверить. Наша семья давно поддерживает связь с одной из общин подгорного народа. Именно от них мы черпаем информацию. И они же помогут нам разобраться с присягой данной Хионитсу» равно как и снабдят знаниями, что помогут одержать верх над имперским гарнизоном. На момент в купе наступает тишина, которую прерывает ошеломленный голос Конорс: «Так мы встретим настоящих подгорных? Чистокровных?» Тадеш слегка покачивает головой. «Далеко не все из них сохранили чистоту крови. Но да, мы их встретим. И могу поспорить, они вам понравятся». Шатен, бросив взгляд в окно, мрачно уточняет. «Это же измена. Не империи, а всему человеческому роду. Подгорный народ был уничтожен не просто так. Чего они хотят взамен? Что вы им пообещали за их помощь?» Теперь хмурится и сам Спашин. «Историю пишут победители, ты же знаешь. На момент своего истребления подгорные никому не угрожали и пытались мирно существовать в границах Норкрума. Почти все, что есть в наших хрониках, «Откровенная ложь, а все, что им нужно от нас – возможность открыто жить и размножаться на территории княжества, не боясь, что появятся люди с топорами и факелами, которых будут сопровождать маги». Отповедь Тадеша срабатывает, и спорщик замолкает, погрузившись в свои мысли. Молчат и остальные. Так, в тишине и добравшись до очередной станции, где вся компания вываливается на перрон, отправившись искать платформу с нужным поездом, который идет дальше на восток.